Глава тридцать пятая Это самый последний день в девятом классе. Мыслями Стефи уже в Стокгольме, но она все равно приходит, хотя оценки уже выставлены. Шеллстрем верен себе. Он решил прочесть лекцию о будущем своих учеников. «В классе из двадцати человек?» — говорит он. «В среднем один человек?» будет осужден за преступление. В среднем два начнут злоупотреблять алкоголем, а семь получат высшее образование. Трое, опять же в среднем, станут курильщиками, а десятая часть курильщиков заболевает раком легких. 12 из вас уедут из Бьорки, но только трое покинут Вермланд. «Некоторые уже этой осенью», — думает Стефи. «Вы будете социал-демократами и умеренными, врачами, сварщиками и предпринимателями и музыкантами. Это ваш выбор, и он определит вашу дальнейшую судьбу. Подумайте об этом». Сельма аплодирует ему из угла класса. На доске написано «Счастливого лета!» И удачи в будущем. Классная руководительница подходит и пожимает руку Шеллстрёму. А теперь мы послушаем очень талантливую девушку, говорит она. Она поступила в музыкальную гимназию в Карлстаде и немного пела с нашей местной поп-группой «Сальные герои». Так что, возможно, нам стоит добавить профессию певица в список будущих занятий. «Добро пожаловать на сцену! Санджа Эриксон!» Девятый В аплодирует Сандже. Кару машет руками над головой, будто она на концерте в глобусе, а двое парней свистят. Санджа включает фонограмму и поет песню «Зонт» в микрофон. Стеффи думает о том, что когда-то она мечтала стоять вот так перед всеми и показывать, на что способна. Теперь она понимает, Это было бы ни к чему. Она аплодирует, когда Санжа заканчивает петь. Браво! Но завтра ты никто. «Каждый получит розу и блокнот», — говорится со слезами на глазах Пышка. У девушек белые платья, которые едва доходят до бедер, а ребята влезли в костюмы. Стефи в брюках и жилете. Она чувствует, как школа в Бьерке медленно отпускает ее. С шеи как будто снимают петлю. Мимо этого здания она однажды пройдет и скажет, «Неужели я здесь училась?» каро обнимается с одноклассницами. «У нас теперь начинается новая жизнь», — говорит она им, а Стефи будто не замечает. До того момента, когда приходит время, Взять розу и блокнот. А, это ты, крыса, говорит она. Стефи встречает взгляд Карро. Она смотрит прямо в душу этой девочки. Я знаю о тебе все», — медленно говорит Стефи. Я знаю, что твой притворный папочка делает с тобой и что ты навязываешься виртуальным незнакомцам. Стефи не может остановиться. Твоя мать увлекается играми в компе, а твои родственнички на лесной делянке — алкоголики, — продолжает она. Я знаю, кто тебя научил называть людей уродами. Каро напрягается. Ей хочется сказать что-то саркастическое, назвать Стефи жалкой лгуньей, но она не успевает. «Узнаешь?» — говорит Стефи и достает из сумки шляпу стиляги. «Да, я и есть стиляга». Вокруг них начинают собираться. Карро белая, как мел, и на этот раз не издает ни звука. Стефи вся горит и повышает голос. «Я могла бы плюнуть на тебя», — говорит она, — «как ты не однажды делала. Но ты не стоишь моей слюны». «А теперь иди к черту! Мы больше никогда не увидимся!» Так говорит Стефи в своем воображении. На самом деле она встречает взгляд Карру и молчит. «Крыса!» — повторяет Карру. «Крыса!» Стефи видит ее в сольхиме через 70 лет как она взлохмаченная бродит по коридору с тростью, как шипит на всех проходящих мимо «Крыса!». Но пока Карро пятнадцать, и Стефи не может ей сказать «Ты не крыса», как сказала «Ты не уродка старой свея». Но надо же что-то сказать этой злючке, чьи замки разрушены. Она чувствует, как бьется ее сердце. «Желаю...» «Приятного лета!» — говорит она наконец. Затем поворачивается и идет вниз по холму. В последний раз. Через пятнадцать метров она оглядывается. Никто за ней не идет, а вокруг растут кусты шиповника. Она расскажет Альвару о том, что сказала. О том, что реально сказала, а не собиралась сказать. О том, как неприятно и одновременно приятно было не унижать Карру. «Ты великодушный человек!» — скажет, наверное, Альвар, и она ответит «Нет, я просто не могу этого выносить!» За пределами Сольхема шиповник так красиво цветет, и было бы неплохо пригласить Альвара на лужайку. Когда Стефи подходит к комнате Альвара, за дверью не слышно ни звука. странно Может, он спит? Она стучит, но никто не отвечает. Тогда Стеффи толкает дверь, и та поддается. Кровать Альвара заправлена, лампа выключена. Граммофон молчит. Но он же обычно в своей комнате в это время. Кроме того, он знал, что она придет. На столе лежит увеличительное стекло рядом с калькулятором. И конверт. На конверте надпись «Мисс Стефани Эрери». Стефи кладет розу, которую все еще держит в руке, и берет конверт. У нее дурное предчувствие. Она ощущает его во всем теле, как в тот раз, когда Альвар в итоге оказался в столовой, но разве когда-нибудь заправлял постель? Дрожащими руками она открывает конверт. Альвар Парниша Свенсон я ведь забыла сказать тебе, что ты лучший в мире старик. Я забыла об этом. Если закрыть глаза, она видит, как он играет на басу. Она видит его еще мальчишкой. Среди разнотравья луга нетрудно отыскать счастливый клевер. Но родственную душу встретишь только раз. Не упусти свой шанс и помни, Счастье скоротечно, один лишь взмах, И будто не было его.